Похоже, в отеле ламп не хватало, поэтому мне самой пришлось читать при свете единственной тусклой лампочки, висевшей высоко под потолком. Легкое возмущение зашевелилось во мне лишь на следующий день. Кэтрин решила перейти в другой номер, куда меньше доносился шум с улицы. В новом номере с лампой было все в порядке, но мою она даже не подумала вернуть. Так что теперь я окончательно осталась без лампы. В ее бывшем номере уже поселился кто-то другой. Что поделаешь, Кэтрин есть Кэтрин. Однако я решила впредь чуть больше блести свои интересы. Еще через день, хоть температуры у нее явно не было, Кэтрин объявила, что чувствует себя хуже. Она никого не хотела видеть. «Оставьте меня в покое», — стенала она. «Уходите!» Это невыносимо. Целый день кто-то входит, выходит, спрашивает, не нужно ли мне чего, ни минуты покоя. Если бы мне дали полежать в тишине, и никто бы не заходил, мне бы уже к вечеру стало лучше». Я прекрасно понимала ее, потому что сама чувствовала то же самое, когда болела. Мне тоже хотелось, чтобы меня оставили одну. Так собака заползает в укромный уголок, где ее никто не достанет, и лежит там, пока не случится чудо, и она не выздоровеет. «Я не знаю, что мне делать», — беспомощно разводил руками Лен. «Действительно не знаю». «Послушайте», — попыталась я успокоить его, потому что он был мне очень симпатичен. Ей виднее, что для нее лучше. Она хочет побыть одна. Я бы оставила ее в покое до вечера». А вечером посмотрим. Так и порешили. Мы с Максом отправились осматривать замок крестоносцев в Калаад-Симане, а Лен остался в отеле, чтобы быть под рукой, если Кэтрин что-нибудь понадобится. У нас с Максом было чудесное настроение, погода исправилась, и поездка удалась на славу. Дорога пролегала через холмы, поросшие кустарником и красными анимонами, Тут и там попадались овечьи отары. А выше стали появляться черные козы с козлятами. В Калаат-Симане мы устроили пикник. Там, во время послеобеденного отдыха, Макс немного рассказал о себе, о своей жизни, о том, как ему повезло, что Леонард Вули взял его к себе в экспедицию сразу после университета. Мы пособирали черепки, И когда солнце стало садиться, двинулись в обратный путь. В отеле нас ждала неприятность. Кэтрин была в ярости из-за того, что мы уехали и бросили ее. «Но вы же сами сказали, что хотите побыть одна», — напомнила я. «Мало ли что говорит человек, когда ему плохо». Кто бы мог подумать, что вы с Максом окажетесь такими бессердечными? Но вы-то, может быть, и не так уж виноваты. Вы многого не понимаете. Но Макс, Макс, который так хорошо меня знает, который знает, что мне, может быть, что-нибудь понадобится, как мог он вот так взять и уехать?» Она закрыла глаза и добавила. «А теперь лучше уходите». «Не нужно ли чего-нибудь принести или посидеть с вами? Нет». «Мне от вас ничего не нужно, как горько». А Лен и вовсе повел себя позорно. «А что же он сделал?» — с некоторым любопытством спросила я. «Он оставил меня здесь без какого бы то ни было питья, ни капли воды или лимонада, совсем ничего. Так я и лежала здесь, беспомощная, умирающая от жажды». «Но разве нельзя было позвонить и попросить принести воды?» — спросила я.